Глава 43. Чем больше проходило времени, тем сильнее я нервничала. Что, если Донни не передаст Роберту записку? Что, если записка затеряется или долго пролежит незамеченной? Граф слеп и самостоятельно не прочтет мою весточку. Надо, чтобы письмо нашел кто-нибудь из слуг и показал хозяину. Но горничные могут просто выкинуть этот неприметный клочок бумаги, посчитав хламом. Чтобы нас с спасли, слишком много обстоятельств должны сложиться удачно. А когда в жизни все идет по намеченному плану? Правильно, очень и очень редко. То, что ночная темень сменилась пасмурным утром, я поняла по серому призрачному свету, что проникал в комнату сквозь щели в заколоченных ставнях. Чтобы замаскировать пропажу фолианта, я устроила на своем рабочем столе бардак. В беспорядке я разбросала по нему чистые и исписанные листы так, чтобы, казалось, книга похоронена под ними. Когда мой надзиратель вернулся, я уже вовсю изображала бурную деятельность, спиной заслоняя стол. К счастью, кучер почти не обращал на меня внимания. В какой-то момент он развел в камине огонь и принялся варить в котле ужин, какую-то вонючую похлебку из жирного мяса и овощей. В этот раз я тоже отказалась от еды. От нервов я все еще не могла взять в рот ни крошки. Снова наступил вечер. Свет в щелях между досками на окнах померк. Мой тюремщик устроился в кресле, укрытом шкурой, и принялся раскачиваться в нем, стуча полозьями по деревянному полу. Было видно, что он изнывает от скуки. Я притворялась, что работаю, записывая на бумаге выдуманные рецепты зелий и ждала помощи каждую секунду, час за часом, но она не приходила. «Роберт еще не получил мое послание? Дони его не передал?» Правая рука устала держать перо и болела от постоянного напряжения. Ритмичное однообразное «тук-тук-тук», издаваемое полозьями кресло-качалки, Действовала на нервы. Наконец, этот раздражающий звук прекратился. Обернувшись, я увидела, что мой надзиратель задремал. Он задремал, задремал, сидя в кресле качалки, и на его поясе висел длинный металлический ключ, которым он запирал дверь сторожки. О, Господи, шанс! Я отвернулась к столу, сражаясь с искушением попытать удачу. Возможно, Роберт уже в пути, и мне надо просто набраться терпения. Действовать или ждать? А вдруг письмо не дойдет до адресата? Что, если это моя единственная возможность сбежать и отправить стражников в Лизией? До Вулшерского замка несколько километров по лесу. Я смогу найти дорогу домой? Смогу. Неподалеку от сторожки лесника течет ручей». А еще там рядом овраг, на краю которого растет колючий куст с вороньими ягодами. От этого места начинается тропинка, частично заросшая травой. Следуя по ней, я выйду к холму, на котором стоит замок. Это если, конечно, мне удастся незаметно подкрасться к спящему мужчине и аккуратно снять с его пояса кольцо с ключом. И не разбудить при этом хозяина ключа. А потом надо тихо открыть дверь, чтобы ни одна ржавая петля не взвизгнула, и чтобы половицы подо мной не заскрипели, и чтобы скрежет повернувшегося в замке ключа не прозвучал слишком громко. Если все это у меня получится, останется бежать без оглядки по ночному лесу, рискуя заблудиться и наткнуться на дикое животное. Бежать быстро, сломя голову потому что кучер в любой момент может проснуться и отправиться в погоню. Итак, действовать или ждать? Спасать себя самой или надеяться на помощь? Письмо может не дойти. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я сложила ладони на столе, решив ничего не предпринимать. Кучер, задремавший в кресле, начал похрапывать. Я заерзала на стуле. Мой надзиратель что-то забормотал во сне и испортил воздух. Уснул крепко, мелькнула мысль. Внутренний голос прошептал эти слова с недвусмысленным намеком. Хмыкнув, я начала перекладывать бумаги из стороны в сторону. Действовать или ждать? Действовать или ждать? Действовать? Но не могла я упустить этот шанс, просто не могла. Тихо, как мышка, я поднялась из-за стола и начала подбираться к креслу качалки. Извозчик спал, уронив голову на плечо. Из его открытого рта вырывались раскатистые, свистящие звуки. Из уголка губ к подбородку протянулась ниточка слюны. Я дышала через раз. Тщательно выбирала, куда поставить ногу, чтобы пол не скрипнул под моим весом. Сердце в груди отчаянно грохотало. Платье под мышками намокло от пота. Господи, хоть бы все получилось. Наконец мне удалось дотянуться до кольца с ключом. Медленно, осторожно я отцепила его от пояса храпящего мужчины, затем на цыпочках начала красться к выходу. Неужели удалось? Я сбегу? Не верилась. Пульс зашкаливал, на лбу выступила испарина. До двери оставался метр. Я оглянулась. Кучер спал. Дрожащей рукой я вставила ключ в замочную скважину и провернула его, втянув голову в плечи. Звук в тишине ночного домика показался пронзительно громким, как выстрел, как щелчок кнута. Сердце ёкнуло. Я напряглась всем телом. Проснётся. Но за спиной продолжал раздаваться храп. Несколько секунд я стояла неподвижно, не в силах поверить своей удаче. Затем глубоко вздохнула и потянула дверь на себя. «Получилось! Получилось! Получилось!» — стучала в висках. «Свобода!» Ни одна петля не визгнула, дверь открылась совершенно бесшумно, а за ней на крыльце меня встретил сэр Борген. «Куда-то собрались, Клариса?»